Глава 19. Добыча и авантюры. Деревня осталась где-то далеко позади. Кая завела нас в настоящие дебри, чтобы найти добычу. Нашли. Повезло под самый вечер, когда ночь ещё не пришла, но и солнце уже коснулось горизонта. Потемнело, тучи свинцовые собрались, капли лениво падали, обещая, что настоящая буря начнётся совсем скоро. «Это оно?» указал я на поросль. Кая пригляделась и кивнула. Слезла с лошади и привязала её к ближайшему дереву. Вести за собой животину нельзя. Если там впереди поветрие, она умрёт. Я не уверен, что мы выживем, а уж лошадей подавно не продержатся. Вдали от привычных укрытий я изрядно нервничал, а поэтому вёл себя осторожно. Вглядывался в каждую тень, в каждый куст — Ожидая, когда же эта авантюра перерастет в неприятности. Спрыгнув с лошади, привязал ее так же, как и Кая. Огляделся, но ничего подозрительного не заметил, разве что туман, который расползался по лесу в шагах в тридцати от нас. «Кая?» — позвал я, указывая направление. «Это и есть поветрие?» Девушка замерла, а потом снова кивнула. «Идем», — шепнула она. «Натягивай покров и молись, чтобы его силы хватило». «Кому молиться?» — машинально спросил я. «От местных я ни разу ничего не слышал про их богов. Слово в языке присутствовало, но выражение «религия» конкретно в нашей деревне, да и в баронстве в целом, нет». «Если ты оказался здесь, наверное, у твоего народа нет покровителя», — на миг задумалась Кая. «Почему это?» — не понял я ее логики. «Или он не из тех, кто защищает свою паству?» «У вас есть бог или боги?» «Найдется один». «Ты богов называешь покровителями?» «Ну да», — бросила она на меня очередной взгляд. «Так, Ирана, у нас тут дело важное и опасное, между прочим». «Накидывай покров и идем уже». «Я не могу держать его долго». «Тогда достань нож и сумку заранее, чтобы успеть. Перчатки не забудь, а то руки обожжёшь». Перед тем, как углубиться в поиски, мы заглянули ещё в один тайник, где нашлось всё подходящее для собирательства. То, насколько основательно девушка подготовилась, вызывало и восхищение, и удивление, и уважение. Я присматривал за ней, но так и не смог определить, когда она проворачивает дела». Это сколько же труда потребовалось, чтобы тайно выбираться и подготавливать тайники на разные случаи. Не удивлюсь, если она и приход других ночей предусмотрела. Я спросил, зачем она это делала, и получил ответ, что заранее планировала усилиться и воспользоваться редкими возможностями. Нож она мне выдала зачарованный. Специальный, чтобы срезать мертвую поросль. Перчатки из шкуры темных зверей. Две пары у неё нашлось. Она планировала, что возьмёт меня с собой. Ну, или просто запасливая. Но прошлый вариант мне нравится больше. Я прикрыл на секунду глаза, сосредотачиваясь на ощущениях и эмоциях. Особенность тёмного пути в том, что в таинствах фигурируют чувства. Схема простая, разберётся и пятилетка. Покров — Это дымка энергии, покрывающая тело с определенными свойствами в зависимости от того, что вложишь. Кая намекала, что на последующих стадиях развития можно поглощать чужие эмоции, как и притягивать внешнюю энергию, но мне пока до этого далеко. На создание покрова у меня уходило около 20 секунд. Удерживать я его мог пару минут от силы, если перед этим хорошо отдохнул и никак не тратился. Мало. Но ничего с этим не поделать. И так чудо, что я раньше пятнадцатилетия применяю таинство с использованием внутренних энергий. Кая утверждала, что лучше всего использовать в качестве эмоций что-то твёрдое. Решимость или уверенность. Я с ней соглашался. Но здесь и сейчас постарался добавить нотки любви к жизни, предположив, что они послужат антиподом для мёртвых таинств. На примере этой практики я разглядел одну из причин, по которым раньше определенного возраста не переходит к серьезным таинствам. Не могу представить, как обычный ребенок будет сначала нащупывать или порождать эмоцию внутри себя, а потом вкладывать ее в таинство. Я и сам-то от ребенка недалеко ушел. До перехода мне и 18 лет не исполнилось. Здесь провел тут Здесь провёл 6 лет. Так что суммарно 23 года получается. Молот и зелен. Зато образованность и эрудированность выше всяких похвал. Мысль о необходимости работать с собственными эмоциями не показалась мне чем-то странным. Я быстро понял, что к чему, а дальше осталось лишь потренироваться. Непонятно, почему Кая говорит, что у меня нет предрасположенности к подобным таинствам. Сама девушка покров формировала гораздо быстрее, секунд за пять, и могла держать его все десять минут. Пока я готовился, она уже добралась до поросли, которая выглядела как серая, суховатая трава, наклонилась и принялась собирать ценную специю. Когда я дошёл, она закончилась первым участком, но я видел и другие места. Много мест. Они подсвечивались для моего дара видения. Кая так не могла, поэтому уставилась на меня. Я молча указал направление. Замечу, что эта трава не спешила показываться на глаза. Какая-то блеклая, она пряталась в тени, близко к тем участкам, где расползался серый туман. Сейчас не день. В лесу темно, и просто так разглядеть поросль не получится. Надо как минимум подойти на дистанцию прямой видимости, что среди деревьев и кустов не так-то просто сделать. «Можно. Никаких титанических усилий, но на это уйдет время. Сейчас каждая секунда на счету. В любой момент ночь вступит в полную силу, туман может разойтись вширь, и тогда там мало не покажется. Повезло, что благодаря дару я находил самые густые участки. Провозились с час. Набрали полный мешок. Я специально обходил самые опасные места — выбирая те, где есть поросль и нет поветрия. Двигались быстро. Собирала в основном кая, я же работал глазами. Когда заканчивали, раздался тихий гул. Почувствовав тревогу и то, что наша удача подходит к концу, а вместе с ней спокойные минуты, я огляделся, выискивая опасность увидел его, серого человека. Он появился там, где находилась максимальная концентрация поветрия. Для моего взора это выглядело как темно-серый полупрозрачный туман. Я был уверен, что еще минуту назад плотность была ниже, а сейчас резко возросла, и на границе видимости появилось это существо. Мозг выхватывал детали, отмечая то странное, что происходило вокруг. Исчезли звуки леса. Отрезало, как и не бывало. Исчезли ароматы. Не пахло сыростью, гниющей листвой мхом угасли звуки. Не громыхало небо, не свистел ветер, шатающий кроны деревьев. Существо ростом было со взрослого мужчину. Худое, с костлявыми руками. У него словно все цвета украли. Остался лишь один — серый. Вспыхни здесь свет, и кто знает, быть может, его обнажённые кости и матовая рваная кожа блеснут серебром. Я почувствовал, как меня пробило зноб. По спине пробежал холодок, располся по мышцам, вызывая мурашки. Изо рта вырвался пар. Посланник мёртвой ночи не двигался. У него не было глаз. Пустые чёрные провалы на их месте. Нижняя челюсть отсутствовала. Кто-то выдрал её, сделал это грубо, оставив уродливые шрамы. Верхние клыки торчали, что выглядело противоестественно. Удлинённые и заострённые, я не сомневался, они представляли отдельную угрозу, даже без нижней челюсти. Спутанные волосы покрывали лишь половину черепа, на второй его части зияла дыра, незаметная на общем сером фоне. Несмотря на отсутствие привычных глаз, Я почему-то точно знал, что она шарит взглядом по лесу, выискивая то, что ей чуждо — жизнь. Рядом со мной стояла Кая. Она не двигалась, как и я. На ней краски остались, но поблекли, словно она не живая и не мертвая, застрявшая посередине. Секунда проходила за секундой. Первый страх прошел, заработали дары. Я увидел, что средоточие силы мертвого находится у него в груди — в животе и голове все как учили хочешь убить мертвеца отруби ему голову пробей сердце и лучше всего разруби на части видеть уязвимые точки полезно еще бы хорошо в них чем то попасть из подходящего оружия у меня с собой только лук который сейчас прислонен к дереву сам отложил чтобы не мешал тащить к лошадям мешки укая оружие в руках Она с ним не расставалась и держала при себе, даже когда поросль срезала. К луку я и не думал бежать. Другое меня заинтересовало настолько, что я забыл, как дышать. Так бывало, когда видел что-то ценное, видел чужое таинство. Существо замерло не просто так. Поветрие медленно втягивалось в него, формировалось в защиту, собиралось вокруг тела, концентрировалось в руках. Это уровень использования внешней энергии. Впервые я видел настолько отчетливо, как именно это проявляется. Инстинкт самосохранения требовал, чтобы Кая как можно скорее разобралась с монстром. Любопытство же противилось этому, ведь тогда я не увижу чужую технику. Хорошо, что выбор сделали за меня. Кая вовсе не от страха замерла. Она формировала атакующее таинство. Как закончила — Выпустила насыщенный темный кинжал в сторону мертвеца. Черное лезвие пролетело, разделяющее нас расстояние за секунду. Мертвый успел дернуться, выставить руку перед собой. Лезвие срезало ему пальцы, разрубило кисть, прошло через локоть и застряло в груди, отбросив существо назад, в поветрие. Девушка на этом не остановилась. Скинула лук, но не выстрелила. Тварь скрылась от обычных глаз. «Он там и медленно поднимается! А еще он формирует защитную технику! Поспеши!» «Стрелу потеряю!» — процедила она. «А ведь точно! Если сейчас монстра подстрелить, он в поветрии останется. Минус стрела и прощай ценные ингредиенты. Хотя пока рано рассчитывать на добычу». Сопоставив с рассказами, эту особь я определил как слабейшего представителя «Мертвой ночи». Темный кинжал Каи мог перерубить дерево толщиной с мою ладонь. Также с ее слов он мог убить человека в кожаном доспехе, а при доле везения — в металлическом, если тот не будет защищаться таинством. Иначе говоря, бьет она сильно. Я увидел, как мертвец поднялся, как потянулась в него энергия с удвоенной силой. В этот момент внутри меня что-то щелкнуло, И я вспомнил, что нужно не только наблюдать, но и действовать, чтобы выжить. Прыгнув к луку, схватил его и побежал обратно к лошадям, не забыв и про мешки. Кое-как дотащил их одной рукой до лошадей, там и скинул. Развернул как раз вовремя. Увидел, как из поветрия выскакивает существо. Бежало оно так, будто от этого жизнь вселенной зависит. Пригнувшись, как дикий зверь, готовясь растерзать добычу. Стрелакай угодила ему в грудь. С ног не сбило. Мёртвый дёрнулся и пробежал ещё шагов пять, замедлился, а ещё через три повалился. Кая бросилась к телу, на ходу доставая нож. Ей не надо было говорить, что делать лично мне. Я по-прежнему оставался глазами нашего отряда. «Поторопись!» — крикнул я. «Что-то не нравится мне происходящее!» Ощущение будто оказался прямо в грозе. Мой дар позволял видеть всякое. Как туман вокруг сгущается, как теряются краски. Быстро осмотревшись, убедился, что прямо сейчас никто на нас не побежит. Взялся за мешки и привязал их к лошадям, проследив, чтобы поросль случайно не вывалилась и не коснулась животных. Закончив, перехватил лук и достал стрелу. «Здесь хватает деревьев, но и не сказать, что нет открытого пространства». Стволы тонкие, прямые, как жерди. Листва уже опало, и небо легко просматривается. Правда, от этого светлее не становится. Сейчас ночь. Не стоит больше сомневаться, что она наступила. Так еще и тучи собрались, вот-вот ливень начнется. Даже странно, что этого еще не случилось. Кустов тоже много. Не со всех сторон они нас окружают, но их предостаточно, чтобы не заметить угрозу. Я... ценил свой дар, но знал, что и у него есть ограничения. А если повезет, и замечу издалека, не факт, что это сильно поможет. Дистанция уверенной стрельбы здесь шагов 20-30 зависит от направления. Мертвые существа бегают быстро. В лучшем случае успею выстрелить раза два, если первая стрела замедлит мертвеца. Вглядываясь в темноту, приметил, как появилась еще одна фигура, подобная той, которую разделывала Кая. Тихо свистнул, предупредив девушку об опасности. Сам пока ничего не делал. Фигура не двигалась, ей до нас было шагов пятьдесят. Нечего и думать о том, чтобы подстрелить. Граница с ночью распространялась неравномерно. Я уже догадался, что она пролегает там, где самый плотный туман. Поэтому и вглядывался именно в эти места. «Монстры приходят в наш мир, но, походу, им нужно какое-то время на адаптацию». Бросил взгляд на то, что делает Кая. Ножом она орудовала мастерски. Еще и усиливала его таинством темного кинжала. Голову отрубила и отбросила в сторону. Срезала плоть на груди и сейчас ломала грудную клетку. «Быстрее!» — нервно шептал я, продолжая оглядываться. Нервно заржали вошади. Они чувствовали, что их хозяева дураки и слишком рискуют. Это подстегнуло девушку. Подхватив добычу и Я ожидал, что это будет какая-то маленькая специя, что-то из внутренностей, но нет. Кая отделила руки и ноги, схватила туловище и бросилась ко мне. В этот момент тот самый мертвец, что появился ранее, ожил, заметил движение и побежал к нам. С мозгами у него плохо. Тварь влетела в густые кусты, где и увязла. Я прицелился и выстрелил. Стрела вонзилась в живот, на что существо не обратило внимания. Что там дальше будет, я уже не видел. Бросился следом за пронявшейся Каи. Но стоило развернуться, сразу же увидел еще одно существо. Слева. Предупредил я девушку. Не знаю точно, почему они стоят на месте, когда появляются, Но нам это сейчас на руку. Лошади заволновались еще сильнее. Хорошо, что привязали их надежно, а то нам точно не выжить, если ускачут. Я успел оценить скорость мертвых. Догонят, как не беги, а верхом есть шансы уйти живыми отсюда. «На тебе добыча! Я разберусь!» — крикнула девушка. В туловище мертвеца она бросила к своей лошади, вскидывая следом лук. «На веревку привяжи, пусть сзади болтается!» Стрельба не мешала ей говорить. «Яд! Нельзя, чтобы коснулась!» Кая замолкла, послав еще одну стрелу. Ее слова понятны. «Мертвые ядовиты для живой плоти, нельзя их трогать. Заодно одно прикосновение ничего плохого не должно случиться. Но если привязать кусок трупа к лошади, то через пару минут та свалится и обратится в нежить». Когда я закончил, Кая уже кинулась резать новый... Хм, труп мёртвого. «Контролируй!» — крикнула она мне, не оборачиваясь. «Да чтоб тебя, надо убираться отсюда, а не жадничать!» Я собирался поторопить, но сдержался. Кая управилась быстрее, чем проблемы обрушились на нас. Тот мертвец, которого я подстрелил, прибежал, но я потратил ещё две стрелы и сбил его с ног. Кая метнулась к нему и добила. Отрубила трупом конечности, а грудины притащила к лошадям и сама привязала. «Уходим!» Наконец-то я это услышал. Быстро отвязал поводья, запрыгнул на кобылу и развернул ее в нужном направлении. Кая сделала то же самое. Вскочила в седло и поскакала первой. Я за ней. Вскоре мы выбрались из леса на открытое пространство. Следующий участок зарослей шагов через триста начнется. Кая остановилась где то посередине чтобы к нам незаметно не подкрались что дальше спросил я ее девушка молча соскочила на землю и отправилась к привязанным трупам когда она взялась за разделку я не удивился сам с лошади слезать не стал отсюда вид лучше я не откажусь от объяснений что и зачем ты делаешь сказал не глядя на нее рано возмутилась кая «Давай не сейчас». «А когда еще?» «Наглядное обучение самое лучшее. Да и хочется знать, ради чего головой рискуем». «Все равно она у тебя пустая. Невелика потеря». «А вот этого не надо», — пожурил я девушку. «Голова мне очень дорога». «Так что ты делаешь?» «Ты лучше по сторонам смотри. Я смотрю, не переживай. Пока тихо». Кая разрезала первое существо и принялась за кости «Из ребер получится хорошие метательные ножи», — снизошла она до пояснений. «Если зачаровать, то очень хорошее. Из позвоночника тоже всякое разное сделать можно». Кай замолчала, а я не стал подгонять. Очень хотелось услышать ответы, но так и убраться отсюда подальше. Хотя убираться-то особо и некуда. Сейчас везде опасно. Разве что в замке герцога выдохнуть можно». «Единственное, что нам сейчас доступно, это облегчить груз, избавившись от лишнего. Поэтому слишком уж отвлекать девушку я не буду. Пусть работает». «Но самое ценное», — продолжила она, разобравшись с первым туловищем, — «сердце». Для наглядности она показала это самое сердце. Каменное, серое и невзрачное. «Что в нем ценного?» Я неплохо разбирался в твёрдых монстрах. Также в повадках и особенностях типичных представителей других ночей. Но всё, что касалось добычи и извлечения ценных ингредиентов, не входило в наши уроки. Что логично с точки зрения Тары и Сергиуса, если подумать. Мы слишком юны, чтобы охотиться на мёртвых тварей. Сбежать от них, да, хватит навыков, а вот убить? Нет, наши наставники, скорее всего, и предположить такого не могли. Может, Кая как-то повлияла на их мозги? Иначе я не могу объяснить, почему нас отпустили. Обычный человек не способен убить мёртвое существо. Если бы не то, что ночь только начинается, и если бы не зачарованные наконечники, мы бы уже погибли. «Поможет в освоении мёртвых таинств», — дала Кая ответ. «А эти таинства безопасны? Про мёртвый путь я ничего не знал». «Не очень. Смотря какие. Лично я собираюсь поднять защиту от мёртвых ядов и воздействий, усилить атакующее таинство. Добытых сердец хватит?» «Не смеши, а рано!» — хохотнула она и продолжила разделку. «Это мелочёвка!» Кажется, наша охота не закончилась. Информация и знания — это главное, что есть во всей обозримой Вселенной. Будь я менее информированным, Подумал бы, что мёртвая ночь не так опасна, как они говорят. Мы залезли в нехорошее место, собрали добычу, убили троих мертвецов. Кайх ещё и спокойно обработать успела. Где смертельный риск? Почти не было его. Только вот полноценной ночи мы ещё не коснулись. Сами границы пересекли, но стык неоднороден. Где-то сильнее проявляется, где-то слабее. Постепенно слияние будет нарастать. Все больше мертвых станет переходить на эту сторону. А там и до целых армий недалеко. Или до элитных созданий, которые сами по себе, как армии. «Кая, а что с цветом?» — спросил я, когда мы скакали, убираясь подальше от места разделки добычи. «Что с ним?» — ответила она резко, выдавая напряжение. «Он уходит?» «Эрана, хватит придуриваться!» «Я серьёзно, ты этого не видишь?» «Не вижу чего!» Начала закипать она. «Как цветов меньше становится. Тускнеет всё. Нет, ничего такого я не вижу. Это какая-то твоя особенность. И что там с цветом?» «Те области, где скапливается поветрие, они выцветают. Думаю, тогда нам не следует лезть в такие места». «Ага», — хотелось бы ответить с сарказмом, но было не до шуток. «Только вот всё вокруг выцветает. Где-то хуже, где-то лучше, но нет места, где бы этого не происходило. Ночь наступила, что ты хочешь? Какой тогда дальнейший план? Сначала вернёмся в деревню и скинем добычу. Если по пути кого встретим, то... Разживёмся ещё чем-нибудь. Если нет...» «После деревни продолжим». «А к замку барона ты не собираешься?» «Нет». «Как ты объяснишь ему, где мы ночью пропадали?» «Да и пока доскачем, утро десять раз наступит». наше отсутствие и так заметят». «Скажем, что отсиделись в деревне, и никто к нам не приходил». «Твой план так себе». «Мой план ведет к силе», — огрызнулась она. «Хватит болтать, сосредоточься». «Сглазила». Не прошло и минуты, как на нас из леса бросился мертвец. И я заметил его, когда шагов пятьдесят оставалось. Бежал он резво, мало чем уступая лошади. Место для драки здесь было не очень хорошее. Лес, откуда выбежала тварь, густой, тёмный и бесцветный. Оставаться рядом с ним лишнюю минуту — это гарантированно нарваться на что-нибудь похуже, чем один мёртвый. Кая на ходу выпустила стрелу. Обычную, насколько я успел заметить. Та черкнула по плечу, сбив настрой монстру. Он замедлился, остановился и заревел. Начинается. Мертвые хорошо между собой общались. Одно существо могло собрать целую орду, увидев что-то интересное. В данном случае двух человеческих детенышей, которые недостаточно умны, чтобы сидеть в безопасном месте. «Быстрее!» крикнула Кая. «Пусти вперёд!» — крикнул я в ответ. «Стоп тебя!» — выругалась она, но ход сбавила и дала мне проскочить. Вперёд я попросился вовсе не от страха, а от того, что гораздо лучше неё видел безопасную зону. Здесь нет дорог, максимум — это звериные тропы. Но я знал эти места. Помнил, где лошадь пройдёт, а где нет. Надо было всего лишь просчитать оптимальный маршрут». С каждой сотней метров я все лучше понимал, чем так опасна эта ночь. Не проходило и десяти вдохов, как за нами увязывалась очередная тварь. Одну такую моя лошадка снесла. Повезло, что монстр не сформировался до конца, а появился из ниоткуда, без защитных свойств, пока что слабый. Иначе бы так легко лошадь не отделалась». Я благодарственно хлопнул ее по шее и взмолился, чтобы ей хватило сил вывести меня. В полную силу мы не могли разогнаться. Темно, как-никак. Это мы с Кайей видели неплохо, а наш транспорт в этом вопросе похуже. Скачут туда, куда укажут всадники. Через лес проскочили не убившись. Дальше начинались луга, а это совсем другая история. «Стой!» – донесся крик Кай. «Надо с ними разобраться!» «Это слишком опасно!» — крикнул я, повернув голову. «Эрана! Они не отстанут!» Ветер слова уносил. Я едва улавливал то, что хотела от меня Кая. Сбавил темп, пропустил ее вперед и позволил руководить дальнейшим. Сам же бросил взгляд назад, чувствуя, как сердце предательски замирает. Не меньше десятка особей бежало за нами. Хорошо твари бежали, без устали, не мешая друг другу, как единый организм, единственная цель которого — догнать и уничтожить живых. Я и не заметил, как первая стрела мимо меня пролетела и врезалась в грудь ближайшему существу. Кая притормозила, и я снова вперед вырвался. Ох. Пока я снизил скорость, пока развернулся, пока натянул лук — Это произошло в считанные секунды, но мертвецы успели преодолеть разделяющее нас расстояние почти полностью. Их стало меньше. Семь особей, но по-прежнему много для нас двоих. Это понимала и Кая. Она стеганула лошадь и сорвалась в галоп, удаляясь в сторону от меня. Таким образом, что мертвые, последовавшие за ней, выстроились в шеренгу. Стрельба из лука — это отдельный вид мастерства. Я не познал всех премудростей в этой области, но научился попадать в цели достаточно ловко. Спасибо тем тренировкам, что проводил Дирман и Кая. Как вспомню себя, висящего вниз ногами, привязанного к ветке за веревку и стреляющего из этого положения, получая прутом по спине при каждом промахе, так сразу особое уважение к каждой стреле появляется. Жаль... что условия вовсе не идеальные. Цели быстро движутся, удаляются от меня. Сам я взмыленный, со сбитым дыханием. Тем не менее, первый выстрел попал куда надо. Врезался в бедро мертвому, тот споткнулся и покатился. За ним бежала еще парочка. Они тоже повалились, но не сказать, что сильно пострадали. По ним я дальше и стрелял. Понимал, что бросятся они именно за мной, и дело вовсе не в том, что я обрёк Каю. Она-то сама выберется из передряги, я уверен. Просто не было смысла и дальше стрелять по тем, что продолжили бежать за ней. Слишком они удалились. А эти рядом остались, вон как быстро встают. Если не перестреляю их, придётся бежать, и дальше сложнее выкрутиться будет. Вдох, выдох и вперёд. Наложить, натянуть, сделать поправку, отпустить. Наложить, натянуть, отпустить. Остановился только тогда, когда Колчан опустел. Почти двадцать стрел, если не считать тех, что я выпустил раньше, попали куда надо. Троица мертвых превратилась в ежей. Самое поразительное то, что они еще шевелились и пытались двигаться в мою сторону». Сразу видна разница между теми, кто только появился, и теми, кто адаптировался к нашей реальности. Крепчают уродцы. Глянул, где там Кая. Девушка уверенно расправилась со своей частью. Остался всего один мёртвый, которого она подстрелила на моих глазах. Посмотрел, что вокруг. Нет ярко выраженной бесцветности. Нет никаких существ, что спешат к нам. По-хорошему, надо было убраться, но... Я поступил иначе, так же, как и Кая. Спрыгнул с лошади, на ходу достал нож и пошёл добивать мёртвых. Вблизи они выглядели ещё хуже, чем казалось ранее. Носа впервые коснулся запах. Из открытых ран тянуло разложением. Неприятный, забивающий поры, растекающийся по округе привкус гноя. Вот чем меня встретили мертвые. Теперь главное — верно рассчитать и не подставиться. Я опасался, что какая-то из тварей притворяется и бросится на меня. Но нет. Везение на сегодняшний день еще оставалось в чаше наших судеб. Ускорившись, вбил нож в висок самой бодрой твари. Та задергалась, засучила руками, но без энтузиазма. Несколько секунд я вглядывался в провалы глаз, а когда сгусток энергии в голове исчез, выдернул лезвие. Запах разложения усилился. Повторил нехитрую процедуру, закончив начатое. Бедная лошадь всхрапывала и била копытом, когда я к ней подходил. Чуяла, что впереди ничего хорошего не ждет. Привязав тела, потащил их к Кае. Сам шёл рядом, чтобы не увеличивать нагрузку. Наверху в небе громыхнуло. Лица коснулись первые капли настоящего дождя. Ещё до того, как я добрался до девушки, полило так, что я промок до нитки.